Человек с гусем Один гражданин пожелал купить электрическую лампочку. В магазине лампочки были, но все не те. Пятьдесят, двадцать пять и даже пятнадцать свечей. А гражданин обязательно хотел сто свечей. Такая это была капризная и утонченная натура. Казалось бы, происшествие ничем не замечательное — Но надо же было случиться тому, что опечаленный гражданин столкнулся на улице со старым своим другом. Друг был рыжий, веселый, напудренный и держал под мышкой большого битого гуся. Здесь опускается описание довольно продолжительных приветствий и объятий, во время которых гусь несколько раз падал на тротуар, а рыжий живо поднимал его за лиловатую мерзлую ножку. «Да, Миша!» — воскликнул вдруг гражданин. «Где можно купить стосвечевую лампочку?» «Нигде, конечно!» — загадочно ответил рыжий. «Что же мне делать?» «Очень просто. Достать по блату!» Неудачливый покупатель не понял своего веселого друга. Он впервые слышал такое странное выражение — Задумчиво он повторил его вслух и долго бы еще растерянно топтался посреди тротуара, мешая пешеходному движению, если бы рыжий не набросился на него, размахивая гусем. «Что ты не можешь понять? Да, по блату не слышал!» И многократно повторяя это неизящное воровское слово, Миша пихал гуся под нос другу. Друг отгибал голову назад и испуганно закрывал глаза. «Вот», — возбужденно вскричал рыжий, — «этого гуся я получил по блату за тридцать копеек, одного жиру тут на пятьдесят рублей. А пальто видел? Инснабовская маренго. Двенадцать рублей. Одна подкладка теперь на базаре. Да ты погоди!» Он положил гуси на землю и, не сводя с него глаз, расстегнул пальто, чтобы показать костюм. Костюм действительно был неплохой. Такие костюмы снятся пижоном в длинные зимние ночи. — Сколько, по-твоему, стоит? — Рубля шестьсот, — нетвердо сказал искатель лампочки. — А двадцать два дуба не хочешь? Шито по фигурке — мировой блат! Это слово, которое скрытно жило в малинах и употреблялась исключительно в интимных беседах между шармачами и скупщиками краденого, каннами, выскочила наружу. А рыжий веселый друг все подпрыгивал и радовался. Наконец он наклонился к уху собеседника и, оглянувшись, зашептал. «Надо понимать, блат — великая вещь!» и Искатель лампочки тоже оглянулся. Но он уже вошел во вкус нового слова и застенчиво спросил. — Что же это все-таки значит? — По блату. — По блату — это по знакомству. Тебе нужна лампочка. — Сейчас. Кто у меня есть по электричеству? — Ах, жалко, бешенский в отпуску. — Но, знаешь, все-таки пойдем. Может, что-нибудь достанем.